Прежде чем покинуть здание, они обошли все квартиры в доме. Это нудное занятие, от которого скисали мозги, составляло важную часть любого расследования. Половина жильцов и слыхом не слыхивали о Маккенане, что неудивительно для этого города. Никто не знал, чем он занимается. Никто не видел, чтобы кто-нибудь входил в его квартиру вчера вечером или сегодня рано утром. Управляющий сообщил, что Маккеннон проживал в доме уже почти год, что он был просто идеальным жильцом, жалоб на него никогда не поступало. Они вернулись в отдел где-то около 3, прихватив с собой телефон Маккеннона и его записную книжку. Имя Мэрилин в книжке не значилось, или он знал её номер наизусть, или считал, что он для него не так уж важен. Большинство женщин этого города, дабы оградить себя от искателей приключений, указывали в городском телефоном справочнике лишь свои фамилии и инициалы, но и это не спасало от всяких извращенцев, некоторым особенно нравится, когда вместо имени стоят лишь инициалы. Однако это самая Мэрилин достаточно точно указала, что живёт одна, сообщив: "Я вам перезвоню". И это ещё хуже, она ещё говорила: "А меня сейчас нет дома, что может послушать сигналом к какому-нибудь предпринимавшему взломщику для того, чтобы обчистить её квартиру". В этом городе было бы безопаснее просто сказать: "Привет, вы набрали номер 846 318. Будьте любезны, оставьте своё сообщение после того, как услышите сигнал и так далее". Никаких зацепок ни для искателей приключений, ни для квартирных воров, никаких имён, лишь номер телефона, который звонивший знает и так, и никаких объяснений. Пусть возможный грабитель ломает себе головой, отсутствует ли жилец или находится в ванной комнате или просто спит. А больше всего грабители боятся вломиться в квартиру, где кто-то есть. Жаль, что Мэрилин не оставила свой телефон. И в настоящий момент в распоряжении следствия был только неизвестный номер, погребённый где-то в недрах аппарата, вынесенного из квартиры Маккенана. Если звонок местный, то на телефонной станции он не зарегистрирован. На всякий случай решили проверить, не был ли это междугородний вызов. Карелла позвонил в телефонную компанию, где ему сообщили, что последний междугородний звонок из квартиры Маккенана зафиксирован 13 марта, то есть 11 дней назад. Вряд ли тот звонок был последним в жизни Маккенана. Но тем не менее, они позвонили по данному компании и номеров, который оказался телефоном агентства мужская одежда почтой в Калифорнии. Уильс разузнал насчёт батарей к аппаратам, потому что боялся, что если отсоединить телефон, то автоматически сотрётся всё, что было в памяти. Некоторые из этих новомодных аппаратов слишком капризны, а батарейки дают дополнительную гарантию. Сейчас они имели дело с современным аппаратом. Телефон Маккенана автоматически набирал последний номер при нажатии небольшой кнопки повторно. в нижней части аппарата. Телефон же Мэрилин был подключён к автоответчику. Все сики не сомневались, что мельцы из центральной технической лаборатории смогут извлечь из памяти телефонного аппарата номер этой Мэрилин. Однако операция могла занять недели две, и копы выбрали старый добрый способ, требующий однако немало нудной работы. Они включили телефон МакКеннона в сеть и попросили одного из служащих канцелярии регулярно нажимать на кнопку «Повтор» до тех пор, пока трубку не снимет сама Мэрилин. Этот телефон ни в коем случае нельзя было использовать для каких-либо других разговоров, поскольку при этом из памяти сотрется номер последнего телефона, по которому звонил МакКеннон. Служащий был явно не в восторге от такого поручения. Заведующий канцелярией Альф Мискало тоже не слишком обрадовался. Обычно он не вредничал, но сейчас у него была срочная работа, предстояло навести порядок в своем хозяйстве за две недели. В синей шерстяной безрукавке, надетой на форменную рубашку, с лицом с тем крупным носом, тёмными глазами, густыми бровями и толстой шеей, мискола выглядел довольно суеверной по личностью. "Нам и без того хватает здесь работы, ещё вы тут будете задания давать", ворчал он, с ненавистью глядя на непрошеный аппарат. Здесь обозначала небольшую захламлённую комнатку на втором этаже старого здания на Гровер Авеню. А воздух, в который был пропитан запахом кофе, никому из детективов не нравились эксперименты мисс Колоскофер. Однако в конселяриев, в круглые сутки булькал на плитке кофейник, в котором заведующий смешивал то голумбийский, то венесуэльским, то кофе без кофеина с обычным. Сослуживцы частенько интересовались, уж не занят ли он изобретением эликсира вечной молодости. А тот в ответ посылал их куда подальше. Сопровождаемые кофейным ароматом, они вернулись в свой отдел, и Карелла позвонил медицинским экспертам. "Они там поихтят вовсе", сообщил он, вешая трубку. "Ну да, это значит, что к следующему Рождеству работа будет закончена", ехидно заметил Уилис. Однако он ошибся. В тот же день, без двадцати четыре, перед самым концом первой смены, позвонил Пол Блэнни. «А что мне за это будет?» — осведомился он. «Что ты выяснил?» — спросил Карелло. «И можешь поверить, это было совсем непросто», — ответил Блэнни. Карелло молчал. Он знал, что Блэнни все равно изложит все по-своему, не торопясь. Этот яд нелегко определить, сказал Блэни, Карелла ждал. Правильный путь подсказал запах табачного дыма, продолжал Блэни, хотя его не всегда можно уловить. Уильям вопросительно посмотрел на держащего в трубку Карелла, однако тот лишь пожал плечами. В дальнем конце помещения через турникет протискивался Мэйр. На нём было короткое пальто с воротником из искусственного меха и шерстяная шапочка, плотно нахлабученная на лысую голову. "И это март", возмущённо спрашивал он, отогревая дыханием замёрзшие руки. "Господи, неужели до Пасхи действительно осталось лишь одна неделя?" Конгестия и сильнейшее воспаление желудка и кишечника продолжал бубнить в трубку бленей. Говорят о том, что яд проник через рот. Прилив крови ко всем органам. Кровь очень темная и разжиженная. Я исследовал содержимое желудка, кишечника и мозга. Световые реакции оказались положительными. Желтый с чуть оранжевым оттенком свидетельствует о наличии азотно-серной кислоты. Желтый с коричневатым оттенком говорит о концентрированной серной кислоте. При реакции Эрдмана и Мекке никаких изменений не отмечено. На реагент Маркеса дал бледно-оранжевую окраску с примесью коричневого. А винно-красный реагент Яновского – фуксин на наличие параэтила. Ну, собственно говоря, вам не обязательно знать все эти технические подробности. У меня также имеются крупные желтые кристаллы с реагентом на платиновый хлорид, И слабый осадок с хлоридом золота. Не сомневаюсь, что я его нашёл. Так что же это всё-таки за яд? спросил Карелов. Никотин ответил Блэни. Мэр ещё не сбросил пальто и шапку, закуривал сигарету. "Никотин?" переспросил Карелов. "Ага", подтвердил Блэни. Чувствовалось, что он очень доволен собой. Карела мог представить себе, как тот улыбается во весь рот. Смертельный яд, сказал он, и смерть, прямо скажу, не из приятных: сильное жжение во всём пищеводе, от ротовой полости до самого желудка, сильное слюноотделение, тошнота, рвота, понос, боль в животе, потеря сознания, кома, падение кровяного давления, судороги и паралич дыхательных путей. «Как подумаешь, так сразу хочется бросить курить, правда?» «Я не курю». Карелла посмотрел в противоположный угол, где Мэйр пыхтел как паровоз. «И какова смертельная доза?» «Зависит от того, в чем она содержится. Минимум 40 миллиграмм». «И как быстро он действует?» «Почти так же, как и цианистый калий». «И что это значит?» Цианистый калий убивает за считанные минуты, иногда даже секунды. А никотин? Судороги начинаются через несколько секунд, смерть наступает через несколько минут. Тебе нужно точное время смерти? Да, разумеется. Если учесть все, температуру тела, бледность, содержимое желудка и все остальное, думаю, что труп достаточно свеженький. Например... «Сегодня рано утром». «Рано — это когда?» «Он умер в семь часов двадцать четыре минуты», — сказал Блэнни. «Если поточнее, семь часов двадцать четыре минуты и тридцать шесть секунд». Кареллани сразу понял, что тот шутит. «Дай мне еще немного времени, ладно», — попросил Блэнни. «Пока я могу лишь сказать, что это произошло сегодня рано утром». И я попал через рот. Там не всякого сомнения, по меньшей мере 40 мг. 40 вполне бы хватило. 60 ускорили бы процесс, но про 90 я и не говорю. Как подумаешь, так сразу хочется бросить курить, правда? 40 мг это сколько? Чайная ложка, спросил Карела. Ты что, шутишь? Это совсем не стольжное количество. Капелюшка, привкус. Значит, яд очень сильный. Относится к шестому разряду, сверхтоксичен. "Ну что ж, спасибо", сказал Карелла. "Очень тебе благодарен. Когда я смогу получить полный отчёт? Тебе нужна стоматологическая карта. Насколько я понял, личность покойного установлена. Ничего не помешает". — Дай мне пару дней, идет, ведь тебе не так уж важны бумаги. — Ну, если я могу полностью положиться на данные о никотине. — Даю честное слово, — сказал Блэнни. — Отлично, еще раз спасибо. — Приятно было поболтать, — отозвался Блэнни. Корелло повесил трубку. В комнату входил Коттон Хейз, раскрасневшийся от сильного ветра. Красное лицо сливалось с рыжими волосами и придавало его сфире пои вид, слегка смягчённой седой прядью на правом виске. Он бросил взгляд на часы и пробормотал: "Извините за опоздание". Уильям подошёл к столу Карелы. "Ну и что там?" спросил он. "Никатин", ответил Карелла. "Только давайте не будем", мёрно провёлся к ним. Это я и без того целыми сутками слышу о цары, никотин, никотин, никотин. У нас сегодня утром было убийство, объяснил Карела. Парня отравили никотином. Да ладно, кончай травить. Надо тебе бросать это дело, посоветовал Хейс. Я уже бросал целых 5 раз. А мы установили дежурство у телефоном конселяриев, предупредил Карела. Так что не вздумайте им пользоваться. Я что-то не понимаю, произнёс Хейс. Понимать нечего. Просто не пользуйтесь телефоном у консиляриев, сказал Уилис. Так что же сделал этот парень? спросил мэр. Наелся огурцов. У дверях появился Мискова. Там по вашему телефону отозвалась какая-то женщина.